эпилог. И вот сейчас, сейчас все кончится, и автор снова будет бесповоротно одинок. Анна Ахматова. Дальнейший ход Семилетней войны был следующим. Летняя кампания 1759 года была удачной для русских. Армия научилась воевать, стала более маневренной, улучшилось снабжение, была выиграна битва при Пальцеге. Но главная победа русских была одержана при Кунсдорфе. Как водится, это случилось в августе, а именно первого числа. Русская армия, потеряв семнадцать тысяч человек, обратилась в позорное бегство. Фридрих в совершенном отчаянии бросил армию, от плена короля спасли гусары. Судя по его письмам в это время, король даже помышлял о самоубийстве. «Я несчастлив, что еще жив». Из восьми тысяч человек у меня не осталось и трех тысяч. Когда я говорю это, все бежит, у меня нет больше власти над этими людьми. В Берлине хорошо сделают, если подумают о своей безопасности. И последняя фраза «Я считаю все потерянным». Но закон парности напомнил о себе и на этот раз. Выиграв битву, новый фельдмаршал Салтыков не погнался за Фридрихом. Русские потеряли тринадцать тысяч человек. «Мы повоевали», — сказал себе старый фельдмаршал, — «теперь пусть австрияки повоюют». Уж очень не хотелось опять в пламя, под выстрелы, а победу праздновать так сладко. Тем временем Фридрих пришел в себя, остатки армии опять собрались вокруг своего кумира, стали подтягиваться войска из гарнизонов. Король опять был готов жить, воевать, а если умереть то со шпагой в руке. На этом кампании 59 -го года и кончилась. Сколько ни старалась конференция подвигнуть Салтыкова к наступательной тактике, он отступил с армией Квисли на зимние квартиры. Сократить и ослабить армию прусского короля до полного разгрома не удалось и на этот раз. В однообразии, с которым главный режиссер этого батального действа «Елизавета», «Конференция», «Бог» разворачивает события, приводя их к одному и тому же финалу, есть что-то не только удручающее, но и трагикомическое. На это сказать, отечественных войн русские не проигрывают, а на чужих полях драться до победы вроде и не с руки. В 1760 году, как водится, был назначен новый фельдмаршал. Больной Салтыков был заменен графом Бутурлиным. Не последнюю роль в этой замене сыграл генерал-поручик Чернышов, который после пляна вернулся в армию. Вот отрывок письма его канцлеру Воронцову. Фельдмаршал Салтыков в такой ипохондрии, что часто плачет, в дела не вступает и нескрытно говорит, что намерен просить увольнения от команды. В этом же 1760 году, 28 сентября, русскими войсками был взят Берлин. Герои этой операции – генерал-поручик Чернышов, генерал-майор Тоттлебен, помощь нашей армии оказал австрийский генерал Ласси. С обывателями армия победителей обошлась гуманно, их не тронули, но все имеющее отношение к военному ремеслу было уничтожено, оружейные заводы взорваны, склады амуниции сожжены. Вскоре было получено верное известие, что Фридрих с армией спешит на помощь своей столице. Русские вынуждены были оставить город. Кольберг был взят только в 1761 году. Во взятии этого укрепленного порта крепости отличился генерал-поручик Румянцев. Все шло к тому, что Фридрих будет разбит окончательно и бесповоротно. Елизавете не дано было насладиться плодами своей победы. Не знаю, какой бы диагноз поставили в наше время, но у императрицы был целый букет болезней. Ее мучили желудочные колики, рвота, бессонница, истерические припадки, отеки и незаживающие раны на ногах. Огромная жизненная сила поднимала ее с болезни, давая возможность участвовать не только в государственных делах, но и в дворцовом веселье. Зима 1761 года началась для нее с лихорадки, но данные вовремя лекарства помогли. В декабре императрица опять в Сенате, она выказывает гнев нерадивым и медлительным подданным. 12 декабря Елизавете вновь стало плохо. Началась жестокая кровавая рвота, от которой она уже не оправилась. 22 декабря императрица исповедовалась, приобщилась, на следующий день соборовалась, а 25 декабря ее не стало. Хотя болела Елизавета не один год, и всякому было ясно, что здоровье ее подорвано, молва приписала смерть государыне отравлению. На этот счет не осталось никаких документов. Архивы молчат. Поэтому нам остается строить догадки, сообразуясь скорее с интуицией, чем с сознанием. На престол вступил Петр Третий. Он не только немедленно прекратил военные действия против Пруссии, но, не требуя от Фридриха никакой контрибуции, вернул ему наше завоевание. «Вся кровавая работа армии погибла», писал позднее военный историк Масловский. Война велась не только на полях сражений. Крупной удачей нашего секретного отдела было раскрытие шпионской деятельности генерала Тутлебина. Да-да, именно он брал Берлин. Выяснилось, что он передавал через посыльного прусскому королю планы кампании русской армии. Кроме того, Тотлебен был посредником в секретной переписке с Фридрихом Великого князя. Трудно ловить шпионов в России, если главный агент сам наследник престола. Тотлебен был разжалован в солдаты. О том, как объяснялась конференция с Великим князем, история умалчивает. Ледащев не принимал участия в этой акции. Он засел в Петербурге. Столицу надо было вычесать мелким гребнем, чтобы освободить ее, от агентов разных мастей. Многочисленные допросы Сакрамоза мало дали ростков на этой ниве. В конце концов, по обмену рыцарь был возвращен в Пруссию и канул в полную неизвестность. Перед отъездом последнего Ледащев не без злорадства сообщил о разоблачении барона Дитца и его бесславной гибели. «Туда ему и дорога», — равнодушно заметил Сакрамоза. Блюм остался в нашем отечестве, поэтому о судьбе его известно больше. Менять барона было не кого, и потому он угодил в Сибирь. Конечно, жизнь маленького барона была трагична. Служа Германии и подвергая жизнь свою ежедневной опасности, он казался себе значительным человеком, таким мужчиной среднего возраста и средней же длины. Ощущение это было упоительным. Сочиняя глупейшие шифровки, он защищался от серых будней. Попав в темницу, барон совершенно растерялся и выпустил узду жизни из рук. Но сосланный через три года под тюмень, окончательно состарившийся, больной и тихий, он начал жизнь в соответствии с той планкой, которую назначила ему судьба. И Господь пожалел этого суетливого человечка. Неожиданно для себя он женился на дородной и властной купчихе, обзавелся кучей родственников, крикливых и дерзких, но при этом умудрялся чувствовать себя счастливым. Со временем, в чумном от безделья и пьянства семействе, он приобрел статус страдальца, большого знатока батального ремесла и особенно флота. Не было конца его рассказам в зимние темные вечера. Подзывание в юге опять летели на упругой волне шнявы, яхты, Фрегаты и бриги великого флота. А с Фрос у автора произошла удивительная встреча. Уже подведя девицу, вернее, притащив ее за руку к литературному концу, я наткнулась вдруг в мемуарах сотрудников французского посольства кавалера Месселера на описание некой молодой особы, судьба которой была тесно связана с русским двором. Месселер великолепный, не будем говорить враль. Ну, выдумщик. Причем выдумщик настойчивый. Он прямо покрикивает на читателя, заставляя ему верить. Он уверенно чернит и фермера, и апраксина, и конференцию. Он за панибрата с государыней Елизаветой. Все это невозможно читать без улыбки. Но свидание его в Швейцарии с молодой очаровательной и странной девицей описано очень убедительно. Почему они встретились и как завязался разговор, случайное или по чьей-либо просьбе, либо поручению, мисс Селер умалчивает. Но даже если эта встреча была нечаянной, видно, сильное впечатление произвела она на француза, если он посвятил ей целую страницу. Девица жила в небольшом городке со стариком, жила очень уединенно, поэтому весьма обрадовалась возможности поговорить о жизни русского двора. Судя по вопросам ей заданным, Она хорошо знала жизнь самых верхних особ государства, но при этом у Мисселера осталось впечатление, что, говорит она, куда меньше, чем знает. Тайно так и порхала вокруг ее очаровательного личика. Старике без труда можно было угадать Мюллера. Сомнение вызывает только то, что девица была определенно бедна. Эта бедность была далека от нищенства, но и крепкого достатка в доме не было. Другой факт, из-за которого приходится сомневаться в тождественности двух особ, описанная Мисселлером девица была смертельно напугана. «Видно, попала она в России в жестокую передрягу», – замечает француз. Анна Фрост только и делала, что попадала в передряги, но не боялась при этом ни суда, ни тайной канцелярии, ни собственной совести. Поэтому другое предположение более соответствует истине. Анна благополучно добралась до Швейцарии, оттуда попала в Америку, где влилась в огромное разноязыкое племя, растворилась в общем генетическом тигле, из которого выходят люди, не ведущие страха. Как уже говорилось, под образом пастора тисина скрывается другой человек, прочее же все правда. Пастор дожил до 90 лет, имел приход в Побетане. Записки свои он опубликовал в 1804 году в Кенигсберге все, касаемое Мелитрисы, по понятным причинам не вошло в его мемуары, это была не его тайна. Ну вот мы и подобрались к главным героям. Проследив сложный путь моих гардемаринов, сопереживая их дружбе, любви, страданиям, удачам, потерям и приобретениям, иной читатель скажет, все это буря в стакане воды. Стоило ли рисковать жизнью ради Бестужева, если сам канцлер... Потерпел полное поражение и попал в темницу. Разумно ли хранить верность великой княгине Екатерине, если она не могла оценить ее? И какой смысл в пролитой на войне крови, если все завоевания России пошли прахом? И каков итог? Итог всегда один. Он как подарок – возможность жить дальше. Не так ли мы сами путаясь в суете, как в паутине? Тоскуем и страждем по поводу событий, кои нам кажутся весьма значительными, а начнешь вспоминать, да сам себе их пересказывать, и умолкнешь на полусловие. А стоило ли так превозмогаться, если на поверку выходит, что все как бы зазря? Таков человеческий опыт. Иногда кажется, что и сама жизнь зазря, и каков в ней вообще смысл в жизни – Этим вопросом мучились до Гамлета и после Гамлета, но каждый находит ответ в одиночку. Смысл жизни в том, чтобы жить? Уж не помню, кто сказал это первым. Рассказывать о том, что сталось дальше с моими героями, я не могу, не хочу прибегать к скорговорке. Сведения о них собирались по крохе, описание этих событий еще один роман. В историческом музее на Красной площади в архиве есть удивительные документы. Письма неизвестно кого к неизвестно кому. В этих письмах я наткнулась однажды на почтенного старца князя Никиту Григорьевича Оленева, проживающего семейством в своем родовом имении Холмагеева под Петербургом. Письмо датировалось 1812 годом. Встреча эта чрезвычайно меня обрадовала и смутила, по моим подсчетам, почтенному старцу стукнуло. 87 лет. Я не могу представить Никиту Оленева в этом возрасте, потому что мои гордомарины вечно молоды и таковыми пребудут всегда. Слова об одиночестве автора, взятые в эпиграф, отнюдь не кокетство. 20 лет Корсак, Белов и Оленев незримо присутствовали в моем кабинете, изримо в снах, но, подобно детям, они не принадлежат родителям, они уходят в жизнь. Повторяю еще раз с прощальной улыбкой: счастья вам, мои гордо